Глава 8. Медитация. Самонаблюдение в стоицизме. Чтобы помочь нашему продвижению в стоицизме, Синек рекомендует иногда медитировать о повседневных происшествиях, нашей реакции на них и том, как мы должны были бы отреагировать в соответствии со стоическими принципами. Он приписывает эту технику своему учителю Секстию, который каждый раз перед сном спрашивал себя: «От какого недуга ты сегодня излечился? Против какого порока устоял? В чем ты стал лучше?» Синека описывает, какой могла бы быть его собственная медитация перед сном, приводя список событий, которые занимали бы тогда его ум наряду с выводами относительно своей реакции на них. От латинского медитатио —— «размышление», «обдумывание». В контексте западноевропейской традиции не имеет отношения к восточной околорелигиозной практике. По словам Адо, греко-римская философская медитация не связана с телесной позой, но является чисто рациональным или воображаемым или интуитивным упражнением. Сенека был слишком агрессивен, когда кого-то вразумлял. Вместо того, чтобы помочь своими поучениями, он только сердил собеседника. Его совет самому себе – Размышляя над тем, стоит ли кого-то критиковать, следует учитывать не только то, справедлива ли критика, но и выдержит ли ее критикуемый. Чем дурнее человек, добавляет он, тем менее вероятно, что он примет конструктивную критику. В ходе застолья кто-то отпускал в адрес Синеки шуточки, и вместо того, чтобы пропустить мимо ушей, он принял их близко к сердцу. Совет самому себе. Помни, что лучше избегать вульгарных застолий. На Перу Синека не был посажен на почетное место, которого, на его взгляд, заслуживал, поэтому всю трапезу злился на тех, кто планировал рассадку и завидовал тем, кому достались места лучше. Его оценка своего поведения. Безумец. Какая разница, с какой стороны ложа возлежать? Услышав, как кто-то плохо отзывается о его творчестве, он стал относиться к этому критику как к врагу. Но затем подумал обо всех людях, чьи работы критиковал сам. Хотел бы он, чтобы они считали его своим врагом? Нет, конечно. Вывод Синеки. Если вы публикуетесь, то должны быть готовы к критике. Читая об этих и прочих раздражителях, перечисляемых Синекой, диву даешься, сколь мало изменилась человеческая природа за последние два тысячелетия. Медитация перед сном, которую рекомендует Синека, конечно, совсем не похожа на ту, которую практикует дзен-буддист. Во время своих медитаций дзен-буддист может часами сидеть с максимально пустым сознанием. Сознание стойка, напротив, будет весьма активным во время медитации. Он будет возвращаться мыслями к событиям дня. Был ли чем-то нарушен его покой? Испытывал ли он гнев, зависть, похоть? Что его расстроило? Что мог предпринять, чтобы не расстроиться? Эпиктет продвигает медитативную практику Синеки на новый уровень. Он предлагает, чтобы мы, участвуя в повседневных делах, играли одновременно роль участника и наблюдателя. Иными словами, внутри нас должен быть стоик-страж, наблюдающий за нами и комментирующий наши достижения на стезе стоицизма. В том же ключе Марк Аврелий советует рассматривать каждый свой поступок, устанавливать его мотивы и определять ценность того, что достигнуто с его помощью. Следует постоянно спрашивать себя, руководствуемся ли мы в своих действиях разумом или чем-то еще. Если окажется, что не разумом, то спросить, что именно управляет нами. Может быть, душа ребенка, тирана, скота, дикого зверя? Мы также должны внимательно наблюдать за поступками и других людей. В конце концов, на их ошибках и успехах тоже можно учиться. Помимо событий дня, часть медитации можно посвятить прохождению своего рода мысленного чек-листа. Практикую ли я психологические техники, рекомендованные стоиками? Занимаюсь ли периодически негативной визуализацией? Провожу ли различия между подконтрольными мне вещами неподконтрольными и находящимися под частичным контролем? Не забываю ли интернализировать свои цели? Не зацикливаюсь ли на прошлом и сосредоточен ли вместо этого на будущем? Ограничивали ли себя сознательно в чем-либо? Попробуйте также оценить, получается ли следовать советам стоиков в повседневных делах. Эти советы подробно описаны в части 3. Наконец, во время стоической медитации можно судить, насколько далеко вы продвинулись как стоик. Существует несколько критериев такого прогресса. Во-первых, принятие стоицизма принесет изменения в отношениях с людьми. Как указывает Эпиктет, вас перестанет задевать, если кто-то скажет, что вы неразумный глупец касательно внешних вещей и ничего не соображаете. В ответ на оскорбление или неуважение вы пожмете плечами. Любую похвалу в свой адрес вы воспримете точно так же. Более того, восхищение окружающих для эпиктета служит отрицательным показателем нашего прогресса. Если кому-то покажется, что ты являешься чем-то значительным, не верь самому себе. К другим характерным чертам эпиктет относит следующее. Мы прекратим обвинять, осуждать и расхваливать окружающих, перестанем бахвалиться о себе и том, как много знаем, при неудовлетворении желаний будем винить себя, а не внешние обстоятельства. И поскольку мы достигли определенной степени господства над желаниями, их станет меньше. По словам Эпиктета, мы убедимся, что стоик пользуется во всем ослабленным стремлением. наконец, преуспевающий стоик будет относиться к себе не как к другу, каждое желание которого должно быть исполнено, а остерегаться, как врага и злоумышленника. Согласно стоикам, практика стоицизма влияет не только на мысли и желания бодрствующих людей, но и на сны. Зенон предполагал, что по мере совершенствования в стоицизме мы перестанем видеть сновидения, в которых наслаждаемся постыдными вещами. Еще одно свидетельство прогресса в стоицизме, если философия больше проявляется в делах, чем на словах. Важнее всего, подчеркивает эпиктет, уметь не фонтанировать стоическими принципами, а жить согласно им. Пока стоик-новичок на перу рассуждает, что подобает есть философски подкованному человеку, опытный стоик просто ест, как подобает. Если новичок может бравировать простым образом жизни и тем, что предпочел воду-вину, опытный стоик не ощутит потребности как-либо комментировать свой образ жизни или отказ от вина. Стоицизм следует практиковать настолько незаметно, настаивает эпиктет, чтобы другие не сочли бы вас ни стоиком, ни даже философом. Однако важнейший признак продвижения в стоической философии – изменение эмоциональной жизни. Речь не о том, что вы перестанете испытывать эмоции, в чем обычно уверены имеющие превратное представление об истинной природе стоицизма. Вместо этого вы начнете испытывать меньше негативных эмоций, а также реже желать, чтобы все было иначе и чаще наслаждаться сложившимся порядком вещей. В более широком смысле вы ощутите спокойствие, которого раньше в вашей жизни не хватало. Кроме того, к своему удивлению вы можете обнаружить, что благодаря стоической практике стали восприимчивы к маленьким порывам радости. Откуда ни возьмись, к вам придет счастье быть тем, кто вы есть, жить той жизнью, какой живете, во вселенной, в которой довелось родиться. Но окончательное доказательство прогресса принесет лишь встречи со смертью. Только тогда, говорит Синека, мы узнаем, был ли наш стоицизм подлинным. Если мерить прогресс стоическими мерками, может показаться, что он медленнее, чем хотелось бы. Однако стоики первыми подтвердили бы, что в стоицизме нельзя преуспеть в одночасье. Даже если практиковать его всю жизнь, все равно останется что-то, в чем можно совершенствоваться и дальше. В свете этого Сенека говорит, что его цель не в том, чтобы стать мудрецом. Он находит свои успехи удовлетворительными до тех пор, пока каждый день будет избавляться от одного из своих пороков и бичевать свои заблуждения. Стойки понимали, что столкнутся с неудачами на своем пути. Объяснив ученикам, что они должны делать, чтобы практиковать стоицизм, пиктет добавлял, что делать, если его советом последовать не получится. Другими словами, он ждал, что новоиспеченные стойки будут то и дело сбиваться с пути. Точно так же и Марк Аврелий призывает, когда практика расходится с предписаниями, не впадать в уныние и тем более не оставлять попыток, но пойти в новую атаку и осознать. Если мы поступаем правильно, в стоическом смысле слова, в большинстве случаев, то неплохо справляемся для себя. Позвольте высказать последнюю мысль о прогрессе стойка. Марк Аврелий практиковал стоицизм всю свою сознательную жизнь, и хотя обладал для этого подходящим темпераментом, порой сталкивался с черными полосами, в течение которых философия, казалось, не могла принести ему желанного успокоения. В размышлениях он дает совет, что делать в таких случаях. Продолжать упражняться в стоицизме. Хоть и не думаешь преуспеть.